Глава 41 Неожиданность переменной пригвоздила ее к месту. Сарин почудилась, что она вдруг шагнула из полной темноты на ласковый солнечный свет, вынурнула из адхлого пруда в теплый летний воздух. Ровная черта отсекла грязь из-за пустения лантриса оцверкающей девственной белизны мостовой. В любом другом месте чистота улицы приятно порадовала бы глаз, но не удивила. Однако здесь, после затянутых слизью развалин, принцессе показалось, что она попала в обещанный доме Рай. Она остановилась у каменных ворот и не могла оторвать широко распахнутых глаз от раскинувшегося перед ней оазиса в городе мертвых. По улицам ходили люди. Они занимались работой и переговаривались. На каждом явственно виднелось проклятие Шаода. Но все улыбались. Никто не кутался в лохмотье, которую она привыкла считать единственной доступной в ландрисе одеждой. Здесь одевались простые рубашки, дополненные юбками или брюками. Все цвета радуги в различных немыслимых сочетаниях резали глаз. Сарин с изумлением узнала присланную ею ткань. Но то, что задумывалось как оскорбительный жест, элантрийцы носили с удовольствием. Зеленая, желтая и красная одежда подчеркивали жизнерадостность жителей. Всего лишь несколько недель назад на площади принцессу встретились совсем другие люди – жалкие и вымаливающие крохи еды. Сейчас ее глазам предстали сошедшие с пасторальной картины персонажи. Они смотрели на мир с добродушной радостью, ни разу не виденной ею за стенами Элантриса. И они жили в городе, который единодушно считался самым ужасным местом в мире. Как такое могло случиться? Дух расплылся в широкой улыбке. Он все еще держал ее за руку и потянул за собой сквозь ведущие в поселение ворота. Добро пожаловать в новый Элантрис, Арин. Можешь забыть о прежних представлениях о городе? «Я вижу». К ним подошла призимистая лантрика в жёлтом зелёной отделке платья. Она придирчиво оглядела девушку. «Сомневаюсь, что у нас найдётся подходящий для неё размер, господин дух». Дух рассмеялся, смирив принцессу взглядом. «Сделай что-нибудь, ма Он подвёл Сарин к низкому зданию сбоку от ворот. Двери стояли открытыми, а внутри виднелись ряды, висящие на колышках одежды. Принцессу внезапно смутила мысль о надетой на нее мантии, уже перепачканной темной вязкой слизью. «Пойдем, милая!» – позвала Маа. Она направилась к соседнему дому. «Посмотрим, что удастся для тебя подобрать». По-матерински заботливая женщина сумела найти наряд, который более-менее подошел старин. Голубая юбка доходила почти до щиколоток, а к ней прилагалась ярко-красная блузка. Ей даже выдали нижнее белье, тоже пошитое из разноцветной ткани. Девушка не жаловалась, все что угодно, лишь бы не ходить в грязной мантии. Старин переоделась и осмотрела себя в высоком, в полный рост в зеркале. Кожа местами еще сохраняла нормальный цвет, что делало темные пятна заметнее. Она решила, что со временем вся кожа посереет, как у остальных иландрийцев. «Подожди», – встрепенулась она. «Откуда у вас зеркало?» «Это не зеркало, милая». Ма продолжала копаться в груди носков и ботинок. «Это плоский ровный камень». Кажется, кусок столешницы, а на него намотаны тонкие стальные листы. Приглядевшись, Старин увидел швы, где листы накладывались друг на друга. Несмотря ни на что, зеркало получилось замечательное. Должно быть, камень шлифовали до идеально гладкой поверхности. Но где? Принцесса запнулась. Она знала, где лентрийцы взяли невероятно тонкие листы. Она сама послала их в город, думая проучить духа, который потребовал в качестве взятки сталь. Маа ненадолго исчезла вернулась с парой носков и ботинок, и те и другие не подходили по цвету к наряду. «Вот и чудно!» – обрадовалась женщина. «Пришлось выбирать из мужской обуви», Сарин залилась краской. «Не смущайся, дорогая», – засмеялась Маа. «Тебе сам доме велел иметь большие ноги, при твоём росте они необходимы. О, и последняя деталь!» Она протянула принцессе длинную узкую полосу оранжевой ткани. «На голову!» Эландрийка указала на обёрнутый вокруг головы шарф. «Помогает забыть о потере волос». Сарин благодарно кивнула и повязала оранжевый шарф. Снаружи её поджидал дух, одетый в красные штаны и жёлтую рубашку. Он улыбался при её приближении. «Я чувствую себя сошедшей с ума радугой», – призналась девушка, оглядывая собственное разноцветье. Дух рассмеялся, снова взял её за руку и повёл вглубь городка. По привычке принцесса попыталась определить его рост. «Достаточно высок для меня», – бессознательно отметила она. «Почти вровень, только чуть выше». Тут она осознала, чем занимается, и закатила глаза. Привычный мир рушится на куски, а она изменяет рост идущего рядом мужчины. Привыкнешь к тому, что выглядишь как пестрая птица по весне. Через некоторое время пестрота перестанет тебя беспокоить. Честно говоря, после однообразия старого элантриса она даже радует глаз. По дороге дух рассказывал о новом элантрисе. Община была небольшой, около полусотни домов, но теснота сближала жителей. Хотя в городке обитало немного лантрицев, не более пяти-шести сотен, улицы кипели жизнью. Мужчины занимались починкой стены, крыш, женщины шили и убирались, порой мимо них пробегали дети. Принцессе никогда не приходило в голову, что шаот забирает детей наравне со взрослыми. Встречные с добродушными улыбками здоровались духом. В их голосах звучало искреннее удовольствие, подчеркивая приязнь и уважение, каких сарин редко доводилось видеть по отношению к правителям. Даже у отца, в целом любимого страной короля, находились недоброжелатели. Конечно, при маленьком населении завоевать любовь проще, но все же принцессу поразило отношение жителей к духу. Они поравнялись сидевшим на обломке каменной стены мужчинам неопределенного возраста. Сарин все эландрийцы касались на одно лицо. Невысокого роста, снушительным животом, он единственный не поднял головы при их приближении. Однако невежливое поведение объяснялось просто. Его внимание полностью поглотил небольшой предмет на коленях. Мужчину окружала стайка детей, которые с радостным предвкушением наблюдали за кропотливой работой. Наконец он разогнулся и протянул стоящей рядом девочке искусно вырезанную из камня лошадку. Малышка от восторга захлопала в ладоши и благодарно приняла подарок. Дети убежали играть, а скульптор нагнулся и принялся выбирать на земле другой обломок. Найдя камень по вкусу, он начал скрести его зажатым в горст и коротким инструментом. Принцессе пришлось вытянуть шею, чтобы разглядеть, что это. «Мой гвоздь!» – воскликнула она. «Один из гнутых гвоздей, что я присылала вам!» «Хм?» – не понял дух. «Ах, да, должен признаться, мы изрядно поломали голову, прежде чем нашли применение тому ящику. Чтобы их переплавить, нам не хватило ни топлива, ни орудий для перековки. Гвозди оказались твоей самой хитрой выдумкой». Сарин покраснела. Эти люди боролись за выживание в лишенном самого необходимого городе, а она издевалась над ними, прислав гнутые гвозди. «Прости, я боялась, что сталь нужна вам для изготовления оружия. Ты правильно делала, что не доверяла мне, ведь в конце я тебя действительно предал. Уверена, что у тебя имелись причины», – быстро возразила принцесса. «Имелись», – подтвердил дух. Но в тот момент они не имели значения. «Правда?» «Ты не ошиблась во мне, я действительно тиран». Я не пускал часть элантрийцев к повозкам. Нарушил наше соглашение, и по моей вине погибли хорошие люди. сарин покачала головой. И его голос набрал силу и уверенность. Ты не тиран. Община живое этому доказательства. Люди любят тебя, а при тирании нет места любви. Элантрийец улыбнулся, хотя и в глубине его глаз затаилось сомнение. Тут же на его лицо опустилась непроницаемая маска. Ну, думаю, бред кручен и не прошел зря. В те недели я получил кое-что важное. Запасы? Их тоже. Несколько мгновений Сарин молчала, не отрывая взгляд от его лица. Потом оглянулась на скульптора. «Кто он такой?» «Его зовут Таан. Хотя ты могла слышать о нём под именем Аандына». «Главарь банды?» – удивилась она. Дух кивнул. Дошаода Таан был одним из известнейших скульпторов Орелона. Попав в Элантрис, он ненадолго запутался, но со временем пришёл к себе. Они оставили увлечённого работой мастера, и дух показал ей остальные улицы городка. Они миновали просторное здание, которое он назвал «Залом Павших», его голос звучал так гордо, что Салин удержалась от расспросов, хотя ее внимание привлекли несколько бессмысленно кружащихся над крышей Сионов. Девушку охватил порыв грусти. «Наверное, скоро среди них появится Эйш», — вспомнились потерявшие рассудок Сионы, виденные рядом с Эландрисом. Вопреки всему, она надеялась, что Эйш разыщет ее. Караитские жрецы заперли ее на ночь в келье. По всей видимости, новоявленных халантрийцев отводили в город только днем, и она простояла до утра у окна, ожидая появления Сиона. Ожидание прошло впустую. В суматохе подготовки к свадьбе принцесса не могла вспомнить, когда видела его в последний раз. Он не захотел ходить в часовню и полетел вперед, дожидаясь ее выхода в тронном зале. Видела ли она его там? Слышала ли его голос среди криков, смятения и ужаса? Или надежда исказила воспоминания? Сарин стряхнула головой и со вздохом позволила духу вести ее от зала павших. Она продолжала по привычке оглядываться и посматривать вверх, ожидая вот-вот заметить Эйша. Раньше он всегда был рядом. «По крайней мере, он жив», – утешала себя девушкам. «Скорее всего, он где-то в городе, я найду его, вдруг удастся ему помочь». Они продолжали идти по улицам общины, и Сарин усилием воли заставила себя сосредоточиться на увиденном. Она больше не могла думать о бейши. Они миновали несколько открытых площадок и, приглядевшись, Сарин поняла, что это поля. Ровными рядами из земли поднимались крохотные ростки, а между ними двигались несколько лантрицев и выпалывали сорняки. В воздухе висел безошибочный запах. «Рыба!» Сморщило нос принцесса. «Удобрение!» Со смешком поправил дух. «Хотя однажды нам удалось провести тебя». Мы попросили филе, точно зная, что ты непременно пришлёшь первый подвернувшийся под руку бочонок с тухлой рыбой. Я бы сказала, что вам удалось провести меня не единожды. Сарин со стыдом вспоминала, как злорадствовала над особенно удачными выдумками. Как бы она ни выкручивалась, и нашли применение всем бесполезным дарам. У нас нет выбора, принцесса. Здесь всё либо сгнило, либо разъедено слизью. Даже камни крошатся под рукой. «Что бы ты ни присылала, оно неизменно оказывается лучше рухляди, которая осталась в городе». «Я поступила нехорошо», – с убитым видом сказала девушка. «Оставь», – отмахнулся дух. «Если хочешь предаваться жалости к себе, забру тебя на часок в одной комнате с голодоном. Вот тогда узнаешь, что такое настоящее уныние». «С голодоном?» «Высокий, темнокожий парень. Ты видела его ворот». «Дюл?» – поразилась принцесса. Она припомнила массивного широколицевого элантрица с сильным дюладельским акцентом. «Он самый...» «Дюл-пессимист?» – повторила она. «Никогда таких не слышала». Дух снова рассмеялся. Он провел ее в большое величественное здание. Саря не удержалась от вздоха восхищения перед красотой внутреннего убранства. Вдоль стен сдымались изящные изогнутые арочные пролеты. А пол был выложен белым мрамором. С рельефами на стенах не сравнились бы даже украшения главного караитского храма Тиараса. «Часовня Карати...» утвердительно заявила принцесса. Она провела пальцем по затейливой резьбе на стене. «Да, как ты догадалась? Здесь изображены сцены из шукарат». Она укоризненно посмотрела на духа. «Сразу видно, что кое-кто бездельничал в церковной школе». Эландритс кашлянул. «Ну...» «Даже не пытайся убедить меня, что не ходил в школу». Девушка не могла оторвать взгляды от вырезанных картин. «Ты дворянин». «Даже если ты относился к религии равнодушно, все равно пришлось бы посещать церковь ради видимости». «Госпожа очень наблюдательна. Без сомнения, являюсь смиренным слугой Доми. Но должен признать, что не всегда внимательно слушал проповеди». «Так кто ты?» – доверительно спросила Сарин. Она, наконец, задала вопрос, который не давал ей покоя с момента первой встречи с Духом. Он замялся. «Второй сын лорда Йенской плантации. Это крохотное поместье на юге Релона». Он вполне мог говорить правду, принцесса не старалась запомнить имен мелкой знати, и с головой хватало герцогов, графов и баронов, но он мог и обманывать. Дух показал себя состоятельным политиком, так что должен уметь убедительно лгать. Кем бы он ни был, его прекрасно подготовили к правлению людьми, качество которым орелонское знать в большинстве своем не отличалось. «Как долго?» – начала Старин, отворачиваясь от стены, и задохнувшись окаменела на месте. Дух светился. Рассеянный свет шел откуда-то изнутри, она видела очертания костей, высвеченные, вспыхнувшие в его груди непостижимой силой. С открытым, в беззвучном крике ртом, Эландриц рухнул на пол. Свечение вдруг ярко вспыхнуло, и он забился в судорогах. Сарин бросилась к нему и остановилась, не зная, что делать. Она решительно стиснула зубы, приподняла его голову и положила на свои колени, чтобы он не бился о холодный мраморный пол. И тут она что-то почувствовала. По рукам побежали мурашки. По спине поднималась ледяная дрожь. Что-то большое, необъяснимое напирало на нее. Казалось, что воздух обернулся к оконам вокруг духа. Принцесса больше не могла видеть сквозь него. Свет окутывал все тело. Ей почудилось, что элан растворяется в чистейшей белизне. Если бы не тяжесть на руках, она решила бы, что он исчез. Судороги также внезапно прекратились, и дух обмяк. Он начал кричать, изо рта рвался монотонный, бездушный крик, полный вызова. Свет исчез почти немедленно, и Сарина стала сидеть с колотящимся сердцем, покрытое холодным потом, тяжело и часто дыша. Через секунду веки духа дрогнули и открылись. Выражение глаз медленно обрело понимание. Он вяло улыбнулся и откинулся на поддерживающую его руку. «Когда я открыл глаза, то решил, что на этот раз умер наверняка». «Что случилось?» С беспокойством спросила принцесса. «Позвать на помощь?» «Нет, это становится обычным явлением». «Обычным?» Медленно переспросила Сарин. «Для всех нас?» Дух слабо рассмеялся. «Нет, только для меня. Дор выбрал меня и теперь упорно пытается уничтожить». «Дор? Какое отношение к Алантри сумеет Джескер?» «Выходит, прекрасная принцесса интересуются различными религиями», улыбнулся дух. Прекрасная принцесса интересуется многими вещами. Я хочу знать, почему смиренный слуга Доми считает, что его пытается убить всеведующий дух Джескер. Элант попытался приподняться, и она помогла ему сесть. «Мои приступы имеют отношение к Эйндор», – устало объяснил он. «Это языческая легенда». Тем не менее, после увиденного словам Сарин не хватало убежденности. Дух приподнял бровь. «Значит, тебя не удивляет, что мы существуем в телах, которые не могут умереть. Но наша древняя магия – всего лишь легенда. Вроде бы я видел при тебе Сиона». «Тут совсем другое», – принцесса замолчала, вспомнив Эйшем. Элантрийц отвлек ее от печальных мыслей. Он поднял руку и начал рисовать в воздухе. За его пальцем потянулась светящаяся линия. За последние 10 лет учителя Карати постарались признать могущество элантрийцев, несмотря на существование Сионов. «К ним привыкли!» Воспринимали почти как благосклонных духов, посланных в доме для защиты и помощи людям. Сарин учили, она верила, что магия Лантриса была обманом. Но сейчас перед ней светилось доказательство, что о былой мощи рассказывали правду. «Научи меня», – прошептала принцесса. «Я хочу понять». Только гораздо позже, когда город накрыла ночь, Сарин позволила себе расплакаться. Большую часть дня дух рассказывал ей все, что знала Бейндор. Судя по всему, он провел просторные исследования. Девушка слушала и наслаждалась компанией, а заодно и позабыла о грустных мыслях. Они не заметили, как за окнами часовни опустились сумерки, и духу пришлось прерваться, чтобы подыскать ей местечко для ночлега. Сейчас она свернулась калачиком и дрожала от холода. Две ее соседки крепко спали без одеял, несмотря на холодную ночь. Остальные лантрицы, казалось, не замечали изменений в температуре воздуха так, как она. Дух утверждал, что причины в переходном состоянии, в котором застыли их тела, ожидая пока Дор закончит превращение. Но Сарин все равно мерзла. Холод не улучшил ее настроение. Она прижалась к твердой каменной стене и вспомнила потрясенные взгляды придворных. Большинство свежеиспеченных холонтрийцев шаот настигал ночью, и их обнаружение проходило достаточно тихо. Но превращение Сарин свершилось на глазах всего Орелонского двора, да еще и на собственной свадьбе. От полнейшего унижения спасла только мысль, что ей больше никогда не придется глядеть им в глаза. Слабое утешение, ведь по той же причине она никогда не увидит отца, матери, брата. Она потеряла Киина и его семью. И если раньше принцесса никогда не страдала от тоски по дому, то сейчас ее накрыла накопившаяся за годы разлук волна грусти, которая подкреплялась осознанием полного поражения. Дух расспрашивал о новостях снаружи, но тема оказалась для нее слишком болезненной. Скорее всего, престол занял Телри, а как следствие Хратен без труда обратит Эрелон. Слезы лились беззвучно. Сарин плакала о несостоявшейся свадьбе, обезумеейшей об унижении, которое должно терзать Ройла. Хуже всего, ранили мысли об отце. Сердце наполнялось глухим ужасом, когда она думала, что никогда больше не услышит его любящих подразниваний, не почувствует безоговорочного всепрощающего одобрения. «Госпожа?» – нерешительно прошептал у окна глубокий голос. «Это вы?» – потрясённая девушка подняла заплаканное лицо. Неужели ей послышалось? Не может быть. «Леди Сарин?» – голос Эйша. И тут она увидела его. висящего над подоконником. и он в центре чуть светился, но все еще был вполне различим в темноте. «Эйш!» Тихо, боясь поверить удачу, спросила она. «Доми благослови!» Воскликнул Сион. Он без промедлений подлетел к хозяйке. «Эйш!» Дрожащей рукой Сарин утерла глаза. От шока в голове звенело, а тело казалось легким, как перышком. «Ты же никогда не произносишь имя Доми!» «Если он привел меня к вам, то я готов стать первым сионом в истории Карати!» Эйш радостно замерцал. Принцесса с трудом сдерживала себя, чтобы не броситься обнимать шар света. «Эйш, ты разговариваешь! Ты же не должен разговаривать, ты должен…» «Сойти с ума, да, госпожа, я знаю. И все же я не ощущаю никаких изменений!» «Чудо!» – благоговейно произнесла Сарин. «В любом случае чрезвычайно любопытно. Возможно, мне следует задуматься об обращении в Шукарат!» Принцесса засмеялась. «Синалин ни за что не позволит!» «С другой стороны, его неодобрение нас раньше не останавливало, правда?» «Ни единого раза, госпожа!» Сарин откинулась на стену, а звука родного голоса ее охватила спокойное умиротворение «Вы не представляете, какое облегчение наконец найти вас, госпожа! Два дня я разыскивал вас повсюду. Я начал бояться, что с вами случилось что-то ужасное!» «Случилось!» С грустной улыбкой откликнулась она. Я имел в виду еще более ужасное. Я видел, какие кошмары творятся в Эландрисе. Город изменился, Эйш. Я не понимаю, как ему удалось, но дух установил здесь порядок. Что бы он ни делал, если он позаботится о вашей безопасности, я даю ему свое благословение. Сарин посетила внезапная идея. Если Эйш выжил, значит у нее осталась связь с внешним миром, с Киином и остальными. Ты знаешь, что происходит у наших дворян? Спросила она. Нет, госпожа. После провала свадьбы я целый час требовал от Патриарха, чтобы он освободил вас. Мне показалось, что его не расстроило ваше падение. Уйдя от него, я понял, что потерял вас. Я полетел к воротам Илантриса, но опоздал и не видел, как вас отправили в город. Я спросил часовых, куда вы пошли, но они отказались со мной разговаривать. Сказали, что нельзя говорить о новых Илантрисах, а когда я объяснил, что я ваш Сион, Они начали меня сторониться и перестали отвечать на вопросы. Пришлось летать по городу наугад. Саринза улыбалась. Она представила, как солидный, полный достоинства Сион по сущности своей порождения языческой магии спорит с главой караитской церкви. – Ты не опоздал к моему изгнанию, эш Ты прилетел слишком рано. Как я поняла, жрецы отправляют людей в Элантрис в определенное время суток, а свадьба происходила позже. Я провела ночь в часовне, меня отвели сюда в следующий полдень. А, -а, а только и произнесся он, понимающий, покачиваясь. «Я думаю, в будущем ты всегда сможешь найти меня. Здесь, в чистой части города». «Интересное место. Раньше я никогда не долетал сюда. Оно умело спрятано от взгляда снаружи. Почему оно так отличается от всего Эландриса? Возвращайся завтра и увидишь». «Возвращаться, госпожа?» – возмущенно спросил Иш. «Я не собираюсь покидать вас». «Ненадолго, мой друг». «Мне необходимы новости из Каи. Ты передашь остальным, что со мной все в порядке». «Да, госпожа». Сарин задумалась. Дух прилагал немалые усилия, чтобы никто из внешнего мира не узнал о новом Эландрисе. Она не хотела, не означая выдать его секрет, хотя доверяла кругу дворян, как самой себе. «Скажи, что разыскал меня, но умолчи обо всем необычном, что видел здесь». «Да, госпожа». Удивленно откликнулся он. «Одну секунду, миледи, ваш отец хочет поговорить с вами». Все он замерцал, его свет начал таять, растекаясь и превратился в голову Теоданского короля. ин в лихорадочном волнении позвал Ивентию. «Я здесь, отец!» «Хвала доми, сарин, ты цела?» «Все хорошо», – заверила девушка. При отца к ней вернулось самообладание. В этот момент принцесса поняла, что способна выдержать любые испытания, пока у нее остается возможность поговорить с Ивентию. «Чертов Сейнолин, будь он проклят! Он даже не попытался вызволить тебя!» «Не будь я преданным караитом, я бы его с радостью обезглавил!» «Нужно быть справедливым, отец. Если крестьянок отправляют в Эландрис, то почему должны делать исключения для королевской дочери?» «Если верить моим осведомителям, в эту дыру никого нельзя посылать». «Здесь не так плохо, как ты думаешь». «Не буду вдаваться в подробности, но жизнь в Эландрисе не настолько безнадежна, как ожидалось». «Безнадежно или нет, я тебя оттуда вытащу». «Нет, отец! Ни в коем случае не посылай в Арелон войска». Ты не только оставишь Теод беззащитным, но и испортишь отношения с единственным союзником. «Если предсказания моего человека сбудутся, Орелону недолго осталось быть нашим союзником», – мрачно заявил Эвентион. «Герцог Телри набирает поддержку, и любой орелонец уверен, что уже скоро он займет трон, а еще всем известно, что он очень тружен с Жерном Хратеном. Ты старалась, Инн, но Орелон потерян безвозвратно». Я собираюсь вызволить тебя из Элантриса, и мне не понадобится вся военная мощь. А потом начнем готовиться к вторжению. Пусть Вирн шлет войска тысячами, им все равно не прорваться через нашу армаду. Флоту Теода нет равных. Отец, может и готов поставить крест на Орелоне, но я не могу. Сарин, повысил голос король. Не начинай, ты такая же орелонка, как я. Я не отступлюсь. Твердо сказала принцесса, «Я не покину Орелон». Хм. «И да с доми, Сарин, это безумие. Я не только твой отец, но и монарх, и я верну тебя в теод даже против воли». Сарин глубоко вдохнула, чтобы успокоиться, «Грубым упрямством от Эвентио ничего не добьешься». «Отец», — начала она, позволив любви и уважению смягчить просьбу, «Ты научил меня дерзать. Ты сделал меня сильнее. Иногда я ругалась на тебя, но я очень благодарна за твою поддержку. Ты подарил мне свободу быть собой. Неужели теперь ты собираешься перечеркнуть свои принципы и лишить меня выбора? Седая голова, отца безмолвно поникла. Твои уроки не принесут плодов, пока ты не отпустишь меня. Тихо продолжала девушка. Если ты искренне веришь в идеалы, которым учил меня, то позволишь мне принять решение самостоятельно. Ты их так любишь, ин Негромко спросил Ивентио. Они стали моим народом. Ты прожила в Орелоне меньше двух месяцев. Любовь не зависит от сроков, отец. Я должна остаться здесь. Если Орелон падет, я пойду вместе с ним. Но я не считаю, что все потеряно. Должен найти способ остановить Телри. Но ты заперта в этом ужасном городе, Сарин. Что ты можешь сделать? Эйш будет передавать мои послания. Я больше не смогу возглавлять оппозицию, но им пригодится моя помощь. Даже если они обойдутся без меня, я остаюсь. Я вижу. После недолгого молчания со вздохом произнес Король. Твоя жизнь в твоих руках, Сарин. Я всегда так считал, хотя порой забываю об этом. Ты любишь меня, отец. Мы всегда стараемся обезопасить тех, кого любим. Я люблю тебя, дочка. Никогда не забывай об этом. Сарин улыбнулась. Не забуду. Эйш! Позвал Эвентию, пробуждая сознание Сиона. Да, ваше величество! Почтительно отозвался тот. Следи за ней и берегай ее. Если принцессу ранит, сообщи мне. Я всегда присматривал за госпожой и никогда не пристану, ваше величество. «Сарин, я все же собираюсь выдвинуть армаду на оборонительные позиции. Предупреди своих друзей, что любой приблизившийся к Теоданским водам корабль будет потоплен без предупреждения. Мы остались одни против всего мира, и я не стану рисковать своей страной». «Я сообщим отец», – пообещала принцесса. «Тогда доброй ночи, Ин. И да благословит тебе Домми».